Глава шестнадцатая «Нам конец!» Прошептал за нашими спинами один из жителей поселка «Но не должно было сюда прийти, не должно!» «Ты в курсе, что к нам приближается?» Резко развернувшись к нему, спросил я «Что это?» Бородатый мужчина в кафтане, трясущейся рукой схватился за тесак, что висел на его поясе. Он был одним из немногих жителей, кто до сих пор не заразился ящером. Если, конечно, я не ошибаюсь, и перед нами действительно аномальная вспышка именно этого заболевания. Я не могу рассказать, стиснул зубы он. Меня ж после этого из деревни изгонят. Ну-ка, подойди-ка сюда. Как тебя зовут? «Степан!» – представился он, спрятав от меня взгляд. «Степан, Степ, мы, лекари, умеем хранить тайны. Расскажи, что тебе известно. Клянусь, никто из жителей Владыкина об этом не узнает». Мужчина долго мялся, но, услышав грозный рык за чертой поселка, все же решил признаться. «Это я во всем виноват. Я и другие охотники». «Клянусь, зла мы никому не желали. И в Грифона веруем просто...» «Тише, тише!» Перебила его я. «Не оправдывайся, ты не на суде. Нам с коллегами просто нужно знать, к чему готовиться. Кто это к нам идет?» «Алексей!» Крикнул мне Илья Синицын. «Не трать время на разговоры. Бежать надо. Мы не справимся с тем, что сюда приближается». П -п «Полностью поддерживаю Илью!» Закивал Родников. Даже я чувствую, какое лихо сюда идет. И бросим всех жителей, прошипел я. Если уж отступать, то со всеми выводить весь поселок. Какое самое ближайшее село? Александровка, ответил Синицын. Но вести людей туда значит обречь на верную смерть жителей Александровки. Тогда зараза им передастся. А мы не успеем убежать, простонал охотник Степан. «Сюда идет хозяин леса, потому что мы нарушили договор». «Какой еще договор?» Спросил я Степана. Тем временем Родников за моей спиной потерял сознание и упал на руки Синицына. «Эдуард, твою ж!» воргнулся Синицын. «Слабовольный болван!» «Алексей, у нас минус один лекарь!» Я взглянул на Эдуарда и заметил, как под веками двигаются белки его глаз. «Он притворяется!» «Илья, оставь его!» Синицын тут же выронил Родникова и последний вовремя успел выставить под собой руки, чтобы не удариться о землю. «Да вы совсем с ума сошли! Мы же тут все подохнем! Я не хочу встречаться с хозяином леса! Я уже видел эту тварюга однажды! Больше никогда в жизни к ней на метр не подойду!» «Так в чем проблема?» – пожал плечами Синицын. «Если я не ошибаюсь, хозяин людей не обижает» если, конечно, ему кто-то из здешних не угрожал. — О ком они все говорят? Какой еще хозяин леса? — Может, это фигура речи? Но, судя по вибрациям магической энергии, к нам приближается непростой человек. Это что же получается? У них тут какой-то леший обитает? — Потому что это существо уже давно нашим хозяином леса не является, — произнес Степан. — Заметили, как пусто стало вокруг Владыкина? Нет здесь ни зверей, ни птиц. Даже комаров поганых нет. И деревья расти перестали. Жизнь будто замерла. И с чем это связано? Ты сказал про какой-то договор, Степан. Что ты имел в виду? Нашли мы вместе с другими охотниками эту тварь. Думали, что это хозяин леса, что попросить его можно договориться. чтобы живности больше было, чтоб лес стал богаче. Но поздно мы спохватились. Не сразу поняли, что в хозяине... Скверно какая-то поселилась. потому и все живое. Все, кроме людей. Договор мы с ним заключили. Попросили, чтобы дичь больше стало и... Он слово-то свое сдержал. Только дичь больно быстро закончилась. А что взамен попросил? Он не сказал. Схватился за голову Степана. Только предупредил, что потом заберет то, что ему причитается. И через месяц начался этот мор. «Это не хозяин леса», — произнес Синицына. «Возможно, им был когда-то, но уже давно стал иным существом. Чувствую, как к нам приближается некротика, очень темная и грязная сила, которая губит все живое. Тогда очевидно, что с таким врагом может справиться только...» «Лекарь», — кивнул Синицын. «Верно мыслишь, Алексей. Вот только нам витков не хватит, чтобы эту сволочь прикончить. Здесь нужен Кораблев» хотя, боюсь, даже главный лекарь может не справиться. Если эта тварь уже хорошо напиталась некротикой, для ее убийства нам и шести витков не хватит. Поэтому и говорю, бежать надо. — Куда уж нам теперь бежать? — простонул Родников, медленно поднимая указательный палец. — Она здесь. Моя магическая чаша чуть не вырвалась из груди, когда деревья на окраине поселка рухнули. И из леса появилось оно. Огромная косматая тварь передвигалась на четвереньках, медленно переставляя массивные лапы. Даже издалека я заметил, что передние конечности оскверненного хозяина леса длиннее задних, а большой палец на них противопоставлен остальным. Значит, он может пользоваться ими как человек руками. Уже этот факт делает нашего врага невероятно опасным хищником. И это я еще его пасть внимательно не рассмотрел. Череп лешего чем-то напоминал голову лося. Продолговатая морда. Из макушки торчат ветвистые рога, покрытые черной листвой. Но кое-чем враг все же отличался от травоядного животного. В его пасти не было ничего, кроме клыков. «Нам конец!» – прошептал Родников. «Эдуард, видели людей к выходу из поселка!» «Постарайтесь убраться из Владыкина как можно дальше!» Родников даже переспрашивать не стал, сразу же позвал за собой народ и рванулся всех ног к тропе, у которой мы оставили повозку. «Алексей, ты что удумал?» — спросил меня Синицын. «А ты связи не видишь, Илья? Никого из охотников, кроме Степана в живых не осталось. Эта тварь наслала мор на Владыкина через них. Скорее всего, первыми начали погибать лошади, потому что охотники на них в лес ездили. Вот он, первичный очаг. Думаешь, если мы убьем это существо, то болезнь пропадет? Я схватил коллегу за плечо и скрылся вместе с ним за сараем. Пока враг нас не заметил, нужно подготовиться к схватке, атаковать его всем, что у нас есть. Я уверен на сто процентов, что избавиться от Мора мы можем только так. Моя магия буквально кричала об этом. Интуитивно я видел четкую связь между энергетикой, возникшей в поселке существа, и болезнью, что поразила жителей Владыкина. Более того, я почувствовал, как вспыхнули обе моих силы. И правая рука, и левая требовали, чтобы я вступил в схватку с некротическим монстром. Как я понял, лекарская магия может подавлять некротику, а моя обратная спираль способна хорошо ему нападать и разрушить весь его организм. «Лёша, пожалуйста, послушай меня», — взмолился Синицын. «Я не такой трус, как Эдуард, но мне тоже не хочется здесь умирать. И твою смерть я тоже видеть не хочу. Мы ж с тобой такой план придумали. Могли бы столько денег получить, реформируя Хапюрскую амбулаторию. Так зачем? Скажи, зачем нам жертвовать собой? Нам ведь за это даже никто не заплатит, понимаешь?» Илья Синицын хороший парень, умный, хитрый, смелый, но он не понимает одну очень важную вещь. На одних деньгах, Илья, далеко не уедешь, произнес я и вышел из-за сарая. Он прав, не могу я заставить всех вокруг идти вместе со мной в бой, но избежать тоже не могу. Если бы я попал в тело обычного крестьянина, сбежал бы из владыкина без лишних раздумий. Но у меня есть сила. Целых две. А за моей спиной. Несколько десятков ослабленных болезни людей, которые далеко убежать не смогут. Если не рискну, не попробуя его остановить, погибнут все. Этот мир совсем не такой, как тот, к которому я привык. Здесь врач не может всегда сидеть в своем кабинете. Чтобы выжить и спасать других, нужно уметь постоять за себя. — Ну что, скотина! — выйдя на главную дорогу поселка, крикнул я существу. «Обиделся, что Конев позвал сюда Чираков? Это в твои планы не входило, да?» Темный леший повернул на меня свою громадную голову и издал яростный рык. Меня обдало горячим зловонным воздухом. Окна в нескольких домах лопнули, послышался звон стекла. Обменялись пламенными речами перед схваткой. Хорошее начало. Когда-то еще в 18 веке один голландский врач предъявил фразу, которая стала одной из главных пословиц медицинских работников. «Светя другим, сгораю сам». Он даже полагал, что главной эмблемой врачевания должна стать горящая свеча. Что ж, теперь для меня эта фраза заиграла совсем другими красками. Только сгорать здесь я не собираюсь. «Давай разберемся быстро» произнес и приближаясь к Лешему. «У меня сегодня вечером еще дуэль, а завтра снова идти на работу. Сильно задерживаться не могу». «Черт возьми, Мечников, ну ты и безумец!» воскликнул Синицем, поравневший со мной. Илья просунул руку под плащ и вытащил из скрывавшихся под ней ножен клинок. «Ты, кажется, хотел уйти вместе с остальными». «Хотел и до сих пор хочу». Но не могу же я бросить своего главного делового партнера. Кстати, ты двадцать минут назад спрашивал, сколько у меня витков. Руки Ли вспыхнули ослепительно ярким светом. — У меня их три, — произнес он. — Не густо, но, может быть, вдвоем эту тварь завалить и сможем. Итого четыре витка на двоих, если не считать мой обратный. Шансы резко повышаются. Обходим его с двух сторон, — скомандовал я, когда Лешин начал, стремительно ускоряясь, приближаться к нам. «Ты слева, я справа. Как только окажемся в его слепой зоне, будь готов прожечь его всем запасом лекарской магии». «Ушмана я точно не пожалею!» — воскликнул Синицын, и мы одновременно прыгнули в разные стороны. Монстр громко рыча пронесся между нами, но по движению его мышц я понял, что о нашем плане он уже догадался, и теперь собирается сделать крутой поворот, чтобы ударить одного из нас рогами». Похоже, тварь решила, что синица опаснее, чем я. Что ж, посмотрим, как изменится его мнение, когда я разорву его органы обратным витком. Только Илью все равно нужно спасти, иначе монстр насадит его на свои рога. Я оттолкнулся от земли и, зацепившись за его черную шерсть, начал сбираться на спину твари. «Эй, урод! Ты не с тем воюешь!» Однако на мой голос он не обратил никакого внимания. Видимо, решил сначала порвать Синицына и уже после этого переключиться на меня. А ведь Илья еще даже не успел воспользоваться своей магией. Мы еще не ослабили его, а это плохо. Я собирался применить обратный виток после того, как лекарской магии будет сбита вся защита некротического существа. Чувствую, что сквозь его кожу просто так не пробиться. Он хорошо защищен. Но чтобы спасти Илью, придется ускориться». И в этот момент четко в черепушку темного лешего прилетел острый камень. Раздался звучный хруст. По морде монстра пробежала тонкая струйка крови, и существо взревело от боли. На дороге неподалеку от нас стоял Родников. Эдуарда трясло, но он все равно решился вступить в схватку. Не ожидал, что ему хватит смелости прийти к нам на выручку. Но появился коллега очень вовремя. Его ход выиграл нам секунды, и Синицын понял, как ими правильно воспользоваться. Илья поддернул под грудь Лешего и выпустил в него весь запас своей лекарской магии. Монстр взревел и поднялся на задние лапы. Мне пришлось вцепиться в его шерсть обеими руками, чтобы не сорваться вниз. Однако его почти человеческая рука с черными, как уголь, пальцами уже начала рыскать по спине в поисках меня. «Вот и все», — пробручала себе под нос. «Заканчиваем драку». Пришлось рискнуть. Я отпустил его гриву, и коснулся обеими руками шеи лешего. Сначала влил в него остатки лекарской магии, заставив тем самым некротику растаять, а затем... увеличил давление в сосудах головного мозга. Пусть артерии не выдержат и лопнут. Я отдал приказ левой руке. Обратный виток выплеснул из себя опаснейшую магию, и меня отнесло в сторону мощнейшей отдачей. Оскверненный леший, ухвативший за свою голову, громко завопил. А затем его череп взорвался. Мне крупно повезло. Я упал на покрытую соломой крышу одного из крестьянских домов. Чудовище с грохотом рухнуло на землю. И больше не пошевелилось. О! Ого! закричал Родников. Видели, что я сделал? Мой камень ему голову разболотил! Дурак! «Это Мечников ему в мозги свою ману залил!» — усмехнулся Синицин. «Хорошо, что они запутались в своих суждениях. Никто не понял, какой магией я воспользовался на самом деле. Иначе бы удивление в их глазах было куда больше. А мне оно не нужно. Главное, что мы справились». Я сполз с крыши и аккуратно приземлился на ноги. К нам со стороны леса уже скакал конюх Федор. Похоже, мужчина забрал одну из лошадей которыми была запряжена наша повозка. «Сработало!» — кричал он. «Получилось, господа лекари!» «Видим, что получилось», — произнес я, отряхивая себя от крови лешего. «Нет, вы не поняли, уважаемые. Люди встают. Все, кого мы тащили на себе, начали подниматься еще до того, как вы убили эту тварь. Видимо, силушка его ослабла». «Хм, что ж...» «Теперь она окончательно ослабла», — хмыкнул Синицын. Мечников ему всю голову размолотил. «Кстати, Федор, убийство монстра в обязанности лекаря не входит. Нам придется взять дополнительную плату. Илья, заканчивай. Люди столько родных потеряли, не нужно их еще и в долги вгонять». «Им в любом случае придется влезть в долги», — прошептал мне Илья. «Даже если предположить, что убийство лешего мы проигнорируем». Этим актом мы только что излечили почти три десятка человек. А если считать, что это вы на дом, это получается... Примерно сто восемьдесят рублей на двоих. На троих? — обиделся Родников. — Верно, Илья, на троих, — кивнул я. — Если бы Эдуард не кинул ему в голову камень, тебе бы уже на кусочки разорвали. И следующей жертвой стал бы я. — Ну, ладно, — махнул рукой Синицын. Все равно круглая сумма получается. По шестьдесят рублей на каждого. За вычетом процентов, которые возьмет главный лекарь, лекаря, ну, сорок-пятьдесят мы точно получим. А это почти месячный доход хоперского лекаря. — Господа лекари, — перебил Синица на Федора. — Будут вам денежки, Клянусь Грифоном, мы найдем, как вам отплатить. Только, пожалуйста, проверьте еще раз, точно ли вся зараза ушла. Как бы заново не начался мор. И замечание Федора я щел резоном. Мы собрались силами и прошлись по всем жителям деревни, которые уже через полчаса вернулись к зданию церкви Грифона. Все симптомы как рукой сняло, сказал Синицын. У вас как? Такая же история, кивнул я, закончив осмотр своих пациентов. Ни гоняков ни лихорадки, все чисто. Только остаточное явление, добавил Родников. Робцы после гнойных волдырей еще надолго останутся. Но это мелочи. Хм, прав ты был, Мечников, — усмехнулся Синицын. Ошибся я с диагнозом, так уж и быть. Как кораблев мне выдаст мою долю, отсыплю тебе десять рублев, как и обещал. То, что Илья ошибся с диагнозом, я понимал с самого начала. Но оказался ли прав я? Вся клиническая картина соответствовала ящеру. Но он был явно магически усилен. Пропитан некротикой. Я сильно сомневаюсь, что в каждом лесу Российской империи живет такая дрянь, как то существо, которое мы только что прикончили. Мы загрузили на повозку мешок с деньгами и расселись по своим местам. Такого тяжелого вызова я не ожидала. Всякое бывало в моей прошлой жизни, но магических тварей в сельской местности мне убивать еще не приходилось. «Странно все-таки», — произнес Эдуард Родников когда наша повозка тронулась с места. Недалеко от моего имени тоже жил Леший. Я еще когда пешком под стол ходил, встретился с этим существом лицом к лицу. Страшный он, зараза. Но не злой. Он тогда нас братьями прогнал из своих угодий, потому что они пиромантий деревья жгли. А этот... Все же и так понятный, Эдуард, пожал плечами Синицына. Съела местного Лешего скверно. «Некротика откуда-то вылезла?» «Вопрос только в том, откуда», — добавил я. «Я специально сформулировал свой вопрос так, чтобы синицы родников могли просветить меня в вопросе местной магии. Все-таки природа этой некротики мне была неясна. Сила, которая рождает болезни. Не думал, что встречусь с таким». А вариантов уйма, Алексей», — ответил Илья. «Сам понимаешь, тут и некромант мог похозяничить «Нет у Хаберски некромантов», — не согласился Эдуард. «Отродясь не было, а даже если бы и был, зачем ему осквернять какой-то лесу в богами забытом месте? толк то ему от этого какой?» М -м, «Разумное замечание, Эдуард», — кивнул Синицын. «Да черт его знает, откуда эта гадость взялась. Но если у нас и вправду завелся некромант, когда-нибудь он снова даст о себе знать». «Думаешь, что инцидент во Владыкино может стать не единственным?» — спросил я. «Может», — подтвердил мои догадки Илья. «Но лекарем заниматься этим точно не стоит. Грязная работа. Пусть жрицы думают, как от некротики избавляться». «Один уже попытался», — хмыкнул я. «Диакон завел всех в церковь и допустил распространение болезни. А наша сила лучше всего избавляет от некротических образований». Это даже было мне известно. В книгах дяди говорил, что некротика является полной противоположностью лекарской силы. «Говори, что хочешь, Алексей», — помотал головой Синицын. «Но я больше ни за что не сунусь в бой с монстром. Если, конечно...» М -м -м. Он жадно зыркнул на мешок с деньгами. «Не заплатит столько же, а лучше вдвое больше». Родников и Синицын еще долго спорили насчет природы силы, с которым мы столкнулись. Но меня волновал другой вопрос. И я его обдумывал всю дорогу до Хоперска. Я полностью стратил свою магию. Обе чаши пусты. И прямой, и обратный виток истощили мой запас до нуля. А через два часа мне предстоит схватка с бароном Мансуровым. На что мне остается рассчитывать? Маги против меня у Мансурова не найдется. Он такой же лекарь, как и мы. Обратный виток у него вряд ли имеется. Тогда выходит, что наша дуэль будет проходить на клинках. Холодное оружие. И так уж вышло, что главный врач клиники отродясь его в руках не держал. Я, конечно, учился как-то забавой ради метать ножи, но фехтовать? Даже если допустить, что это тело владеет навыком боя на клинках, у меня нет оружия. Все, что я смог увести из имения мечниковых, это личные вещи и карманные часы. Последние уже стали частью тонометра. И на кулаках же мне с ним драться. Может, в кулачном бою я бы и положил Мансурова на лопатки. Но что-то я сильно сомневаюсь, что барон откажется от возможности со мной пофехтовать. Наша повозка остановилась у хоперской амбулатории. Мы поблагодарили извозчика за помощь и потащили мешок с деньгами к Кораблеву. «Господа!» — обратился я к Родникову и Синицыну. Рассчитайте с Иваном Сергеевичем без меня. Свою долю я заберу у него завтра. Куда ты спешишь?» Илья искренне удивился, что я не хочу поделить деньги самостоятельно. «У него дуэль с Мансуровым», — вспомнил Родников. «Проколетие. Алексей, а ты потянешь? После всего, что мы пережили, а, может, имеет смысл отложить ее на завтра?» «Не получится», — помотал головой я. «Он воспримет такой ход, как мое поражение». «Может, мы все-таки можем чем-то помочь?» — спросил Илья. Я хотел отказаться, но понял, что у Синицына действительно есть кое-что, что мне бы очень пригодилось. «Да, Илья, можешь. Ты ведь мне десять рублей должен, правильно?» «Ну, да. Надях верну, обещаю». «Не нужно. Лучше дай мне в аренду свой клинок, и мы в расчете». Родников Синицыном удивленно переглянулись. Я, конечно, не знаю, как ты фехтуешь мечников, но если ты заколишь эту мразь моим оружием. Синицын сорвал себе пояс и протянул мне ножны с клинком. Это будет для меня очень большая честь, заключил он. Я принял его оружие и, к собственному удивлению, почувствовал, как в моем теле что-то изменилось. Сначала мне показалось, будто клинок Синицына резонировал магией, но нет. Магия струилась из моей сумки. Я еще не понял, что служило ей источником, но мне уже пришла идея, как одолеть барона Мансурова.